Часть первая. Дьяволы и пыль. Глава первая. Колдун и машина. Долгие годы, предшествовавшие битве за град Песнопений, я не ведал страха, поскольку мне было нечего терять. Все, чем я дорожил, обратилось в пыль на ветрах истории. Вся истина, ради которой я сражался, теперь стала не более чем праздными философствованиями, которые изгнанники нашептывают призракам. Все это меня не особенно злило и не погружало в меланхолию. За столетия я усвоил, что лишь глупец пытается бороться с судьбой. Оставались только кошмары. Мой дремлющий разум получал мрачное удовольствие, возвращаясь к судному дню, когда по улицам пылающего города с бежали волки. Всякий раз, когда я позволял себе уснуть, мне снился один и тот же сон. Волки, постоянно волки. Адреналин рывком выдрал меня из дремоты. Мышцы ныли от молочной кислоты, руки дрожали, а кожа покрылась холодными кристалликами пота. Протяжные вупли последовали за мной в дневной мир, угасая в металлических стенах моей медитационной камеры. Бывали ночи, когда этот вой отдавался в моей крови. Я ощущал, как он движется по венам, отпечатавшись в генокоде Пусть волки и были всего лишь воспоминанием, но они охотились с упорством, превосходящим ярость. Я дождался, пока они растворятся в гуле корабля вокруг, и только потом поднялся. Хронометр показывал, что я проспал почти три часа. После тринадцати дней бодрствования даже урывки сна были желанной передышкой. На настиле пола моей скромной спальни лежала, отдыхая и внимательно наблюдая волчица, которая не была волчицей. Ее белые глаза, бесцветные, словно безупречные жемчужины, следили за тем, как я встаю. Когда спустя мгновение зверь поднялся, его движения были неестественно плавными, словно независимыми от мышц и сухожилий. Волчица двигалась не так, как настоящие волки, даже не как волки, что преследовали меня во снах. Она двигалась, словно призрак, натянувший на себя волчью шкуру. По мере приближения к существу, оно все меньше походило на подлинного зверя. Когти и зубы были словно отлиты из черного стекла. В сухой пасти не было слюны, и волчица никогда не моргала. От нее пахло не плотью и шерстью, а дымом пожарища, вонь пепелища моего родного мира. «Хозяин!» – пришла мысль волчицы. На самом деле это было не слово, а понятие, знак подчинения и привязанности. Впрочем, человеческий и постчеловеческий разум инстинктивно воспринимает подобное как язык. «Гира», — отправил я в ответ телепатическое приветствие, — «ты спишь слишком громко», — сообщила она. «Я славно наелась в тот день. Последние вздохи рожденных на Фенрисе, треск белых костей и пряный вкус мозга внутри, пощипывание благороднейшей крови на языке». Ее веселье развеселило и меня. Ее самоуверенность всегда была заразительной. «Хайон!» – разнесся по комнате тусклый нечеловеческий голос. В нем совершенно отсутствовали как эмоции, так и признаки пола. «Мы знаем, что ты проснулся!» «Так и есть!» – заверил я пустоту. Под кончиками пальцев была темная шерсть Гиры. Она казалась почти что реальной. Пока я почесывал волчицу за ушами, она не обращала на это внимания, не проявляя ни удовольствия, ни раздражения. «Иди к нам, Хайон!» В тот момент я не был уверен, что готов к этой встрече. «Не могу, я нужно шуркаю». «Мы фиксируем интонационные сигнификаторы, которые указывают на обман в твоём ответе, Хайон!» «Это потому, что я тебе лгу». «Никакого ответа, тем лучше». «Что там с уровнем энергии в предкамерах, подключенных к хребтовым магистралям?» «Изменения не зафиксировано заверил меня голос. «Жаль. Впрочем, неудивительно, учитывая режим энергосбережения на корабле. Я встал с плиты, которая служила мне ложем, и помассировал саднящие глаза большими пальцами. Сон не освежил меня». Из-за истощения энергоресурсов Твалыка освещение отсека было тусклым, в точности как в те годы, когда я, тисканский мальчишка, читал пергаменты при свете переносной светосферы. Тиска, некогда именуемая городом света. В последний раз я видел родной город во время бегства, когда на обзорном экране Окулуса уменьшался горящий проспера. В какой-то мере Тиска продолжала существование в новом родном мире легиона – Сарциариусе. Я посещал его, затерянный в глубинах ока, несколько раз, но мне никогда не хотелось там остаться. Многие из братьев чувствовали то же самое, по крайней мере, редкие счастливчики, чей разум остался не тронут. В те бесславные дни тысяча сынов в лучшем случае представляли собой разобщенное братство. В худшем же они вообще забывали о том, что значит быть братьями». А что же Магнус, алый король, некогда вершивший суд над своими сыновьями? Наш отец сгинул в метаморфозах Великой Игры, ведя войну четырех богов. Его устремления были эфирны и призрачны, а амбиции его сынов все еще оставались мирскими и смертными. Всё, чего нам хотелось – выжить. Многие из моих братьев продавали свои знания и боевое чародейство крупнейшим из игроков в сражающихся легионах, ведь на наши таланты всегда был спрос. Даже среди мириадов миров, купающихся в энергиях ока, Сарциариус отличался особенной неприветливостью. Все его обитатели жили под пылающим небом, которое лишало смысла понятия «день и ночь», и где в непрестанном хороводе кружились стерзаемые мукой мертвецы. Я видел Сатурн в той же системе, что и Терра, а также планету Кельмассер, которая вращается вокруг белого солнца Клова. Обе планеты окружали кольца из камней и льда, выделявшие их среди небесных собратьев. У Сарциариуса было такое же кольцо, призрачно-белое на фоне бурлящего лилового пространства ока. Оно состояло не из льда или скал, а из вопящих душ». Мир изгнания тысячи сынов в буквальном смысле венчало корона из забывающих призраков тех, кто погиб из-за величайшей лжи. По-своему, это было красиво. «Иди к нам!» – послышался механический голос из настенных вокс-динамиков. Почудилась ли мне легкая примесь мольбы в мертвенной интонации? Это обеспокоило меня, хотя я и не мог сказать, почему. «Лучше не стоит!» Я направился к двери. Гире не требовалось командой идти следом. Черная волчица неслышно шагала за мной. Белые глаза наблюдали, обсидиановые когти щелкали и скрежетали по палубе. Иногда, если бросить взгляд в нужный миг, тень гиры на стене казалась чем-то высоким с рогами и крыльями. В иные моменты моя волчица вообще не отбрасывала тени. За дверью стояли на часах двое стражей. Оба были облачены в кабальтово-синий керамид с бронзовой отделкой, а шлемы отличались высокими хельтарскими плюмажами, которые напоминали о просперской истории и древних гиптских империях Старой Земли. Как я и ожидал, оба повернули головы ко мне. Один, мрачный, словно храмовая горгулья, даже удостоил меня медленным приветственным кивком. Когда-то такое проявление жизни раздразнило бы меня призраком ложной надежды, но теперь я избавился от подобных заблуждений. Мои сородичи давно сгинули, их убила гордыня Аримана. Их место заняли эти рубрикаторы, немертвые пепельные остовы. михари Джетхар?» Приветствовал я их по имени, несмотря на всю бессмысленность этого. «Хайон!» Мехари смог передать имя, однако это было проявлением простого и безличного повиновения, а не подлинного узнавания. «Прах!» – передал Джетхар, тот, что кивнул мне. «Все прах!» «Братья!» – ответил я рубрикатором. Когда я пытался взглянуть на них вторым, куда более острым зрением, это сводило с ума. Ведь в керамитовых оболочках, в которые они обратились, стоилась как жизнь, так и смерть. Я потянулся к ним, не физически, а робким усилием психического восприятия. С таким же напряжением мы вслушиваемся тихой ночью в звук отдаленного голоса. Я ощущал близость их душ, в точности как в те времена, когда они ступали среди живых. Однако внутри доспехов был лишь пепел. Вместо памяти в их сознании плавал туман. В джетхаре я почувствовал крошечный тлеющий уголек воспоминания. Вспышка белого пламени, которая затмевает все остальное и длится не дольше мгновения. Так умер Джетхар, так умер весь легион, в беснующемся огне. Хотя в разуме Мехари порой вспыхивали такие же проблески памяти, в тот день я ничего в нем не почувствовал. Второй рубрикатор замер в величественной позе стража, сжимая болтер и глядя на меня бесстрастным Т-образным визором шлема. Я не раз пытался объяснить парадокс живых мертвецов Нефертари, но мне всегда недоставало верных слов. В последний раз, когда мы беседовали на эту тему, это выглядело особенно беспомощно. «Они там и не там», — говорил я ей. «Оболочки, тени. Не могу объяснить это тому, у кого нет второго зрения. Это все равно, что пытаться описать музыку родившемуся глухим». В тот момент Нефертари провела своей когтистой перчаткой по шлему мехари, и ее хрустальные ногти царапнули одну из неподвижных красных глазных линз. Ее кожа была белее молока, светлее мрамора, достаточно прозрачной, чтобы смутная паутина вен просвечивала подрезка очерченными скулами. Она и сама выглядела полумертвой. «Ты это объяснишь?» – отозвалась она с холодной, нечеловеческой улыбкой если скажешь, что музыка – это голос эмоций, которые музыкант посредством искусства передает зрителям. Я ответил на эту изящную шпильку кивком, но больше ничего не сказал. Мне не доставляло удовольствия делиться подробностями проклятия братьев даже с ней, не в последнюю очередь потому, что на мне лежала часть вины за их судьбу. Это я пытался помешать Риману в последний раз бросить кости. Это я потерпел неудачу. Привычный укол смешанного с виной раздражения вернул меня в настоящее. Рядом со мной зарычала Гира. «За мной!» – приказал я двум рубрикаторам. Команда с треском пронеслась по психической нити, соединявшей нас троих, и их подтверждение откликнулось гулкой пульсацией. Мехарри и Джетхар двинулись следом, глухо стуча подошвами по палубе. В длинном проходе, ведущем на мостик, зашипел и ожил еще один вокс-динамик. «Иди к нам!» – произнес он. Снова тот же монотонный призыв, манивший меня в глубь холодных коридоров корабля. Я посмотрел прямо на один из бронзовых акустических приемников, которые испещряли сводчатые стены основного хребтового коридора. Этому придали форму улыбающейся погребальной маски андрогина. «Зачем?» – спросил я. Из динамиков по всему кораблю шепотом раздалось признание – всего лишь очередной голос в хоре призраков. «Потому что нам одиноко!» Жизнь на борту твалака была контрастна и противоречива, как и на всех имперских кораблях, выброшенных на берега преисподней. В Великом Оке существовали как участки стабильности, так и турбулентные потоки, и корабли, заходившие в пространство Ока, в конечном счете подчинялись такому же нерегулярному ритму. В этом царстве мысль становилась реальностью, если иметь силу воли, достаточную, чтобы вызвать нечто из ничто варпа. Если смертный чего-то жаждет, варп зачастую дает ему это, хотя лишь в редких случаях не просит заплатить нежданную и непомерную цену. После того, как слабейшие покончили с собой, будучи не в силах совладать собственным взбунтовавшимся воображением, на хаосе обломков возводиться иерархия экипажа. В сводчатых залах Твалака общество вскоре перестроилось по принципу деспотичной меритократии. Те, кто был мне наиболее полезен, возвышались над теми, кто не был. Вот так просто. Многие в экипаже были людьми, захваченными в рабство во время набегов в ходе войн легионов. Ниже них стояли сервиторы, а выше – звероподобные мутанты, урожай генных хранилищ Сарциариуса. Ночь за ночью по коридорам разносилось эхо и хрёво, сопровождавшего ритуальные схватки. Они сражались на нижних палубах, где смердело звериной шерстью и потом. Чтобы добраться до анамнезис, ушло почти два часа. Два часа переборок, медленно, со скрежетом открывающихся в режиме энергосбережения. Два часа трясущихся подъёмных платформ. Два часа тёмных коридоров и песни варпа, терзающие металлические кости корабля. Когда корабль рассекал наиболее плотные из волн ока, все хищное тело Твалака натужно скрипело, и по нему проходила дрожь. Снаружи бушевал шторм. Нам редко приходилось реактивировать поле Геллера внутри ока, однако эта область была больше варпом, чем реальностью, и за нами пылал океан демонов. Я не обращал внимания на мелодию варпа. Прочие в нашем отряде утверждали, что во время самых жестоких бурь слышат голоса. Голоса союзников и врагов, предателей и преданных. Я ничего подобного не слышал. По крайней мере, голосов. Гира следовала за нами, периодически исчезая в тенях по собственной прихоти или из-за соблазна на что-то поохотиться. Моя волчица исчезала во мраке и возникала где-то еще из другой тени. Каждый раз, когда она сливалась с пустотой, незримое связывающие насузы чуть ощутимо дрожали. Мехари и Джадхар, напротив, вышагивали в безмолвном согласии. Я находил в их обществе мрачное удовлетворение. Они были надежными и верными спутниками, пускай и неважными собеседниками. Порой я обнаруживал, что разговариваю с ними, как будто они до сих пор живы, обсуждаю свои планы и отзываюсь на их стоическое молчание так, словно слышу ответ. Я гадал, как расценили бы мое поведение, еще способные дышать сородичи на Сарциариусе, и страдает ли кто-либо еще из братьев подобной слабостью. Чем дальше мы уходили в глубь корабля, тем меньше он напоминал овеянную скорбью крепость, и тем сильнее трущобы. Аппаратура становилась все более ветхой, а обслуживающие ее люди все более жалкими. Когда я проходил мимо, они кланялись, некоторые плакали. Кое-кто разбегался, словно паразиты на свету. Им всем хватало ума не заговаривать со мной. Я не питал к ним особой ненависти, однако из-за постоянного зуда их мыслей рядом с ними неприятно было находиться». Они вели бессмысленную жизнь во тьме, рождаясь, живя и умирая рабами непонятных им господ на непонятной войне. Нижние палубы опустошали циклы эпидемий. Во время большей части наших набегов мы просто охотились на рабов, чтобы пополнить ряды неквалифицированные рабочие силы. Раз в несколько десятилетий требовалось атаковать другой легион, чтобы заполнить палубы экипажа после очередной заразы, порожденной оком. Око ужаса было не ласково к немощным и слабовольным. Когда я добрался до просторных, связанных между собой помещений внешнего ядра, вокруг появилось некое подобие порядка. Громадные залы были заполнены сервиторами и облаченными в рясы культистами бога машины. Все они суетились вокруг лязгающей машинерии, выстроившейся вдоль стен, прикрепленной к потолку и установленной в гнездах, вырезанных в полу. Здесь нам предстал обнаженный мозг Тлалака с венами из композитных кабелей и витых проводов и плотью из ветшающих черных стальных машин и ржавеющих железных генераторов. Однозадачные рабочие бригады по большей части не обращали внимания на появление своего господина, хотя культисты-надсмотрщики кланялись и расшаркивались так же, как людское стадо на верхних палубах. Я ощущал их нежелание склоняться перед властью, которая не разделяет их трепета перед амнисией, однако я не был к ним жесток. Прибывая здесь, они могли служить нуждам самой анамнезис, а такой чести алкали многие в машинном культе. Лишь немногие выражали искреннее почтение, приветствуя командира корабля, однако их уважение не имело для меня значения. Меня не заботили и те, кому его недоставало». В отличие от неквалифицированных людей-чернорабочих, также влачивших жизнь без солнца в чреве корабля, у этих жрецов были более неотложные обязанности. Им некогда было простираться ниц перед владыкой, уделяющим им очень мало внимания. Я позволял им спокойно трудиться, а они отвечали мне таким же вежливым равнодушием. В каждом зале над сгорбленными жрецами и шаркающими сервиторами высилось несколько роботов-часовых. Человекоподобных кибернетических воинов типа Вталакси и Бахарат. Все они стояли неподвижно, свесив головы и опустив оружие. Как и сервиторы, неактивные роботы не замечали нашего перехода из внешнего ядра во внутреннее. Внутреннее ядро представляло собой один отсек, отрезанный от остального корабля серией герметичных люков. Туда имели доступ лишь высшие чины экипажа. Автоматические лазерные турели неохотно ожили, со скрипом выдвинувшись из гнезд в стенах и отслеживая наше приближение по подвесной палубе. Я сомневался, что энергии для стрельбы хватит больше, чем половине из них. Однако зримое доказательство того, что управляющий талалаком машинный дух все еще придерживается определенных стандартов, ободряло. Вход во внутреннее ядро отличался вычурной отделкой, почти как дворцовая врата. Сами двери представляли собой огромные плиты темного металла, на которых были выгравированы свивающиеся тела просперских змей. Змеи высоко держали гребнистые головы и широко раскрывали пасти, чтобы пожрать двойное светило. Единственным стражем здесь был еще один автомат Бахарат, 4 метра металлических мускулов и металлической мощи, вооруженная наплечными роторными пушками. В отличие от тех, что были во внешнем ядре, этот оставался активен. Из сочленений доспеха все еще доносился шум поршней, а оружейные установки гудели от заряда. Безликая забрала киборга, равнодушная и оценивающая уставилась на меня, после чего массивные железные лапы машины сделали шаг в сторону. Робот не заговорил. Здесь почти никто не говорил. Все общались при помощи пакетов шифрованного машинного кода. Я прижал руку к одной из огромных скульптур. Ладонь накрыла лишь одну чешуйку на шкуре левой змеи и направил сквозь запертые врата мгновенный мысленный импульс. «Я здесь!» Под нестроенный хор лязгающих засовов и дребезжащих механизмов, первая из семи переборок с натугой начала открываться. Машинный дух – воплощение важнейшего из союзов, прямой связи между человечеством и богом-машиной. Для техножрецов марсианского механикум, того более чистого и достойного института, что предшествовал закосневшему адептус механикус, нет формы существования священнее, чем божественное слияние. Тем не менее, большинство машинных духов – примитивное и ограниченное создание. Их производят из разномастных биологических компонентов, сохраняющих подобие жизни с помощью химических растворов, а затем подчиняют системам, с которыми им придется вечно работать по воле загруженных программ. В империи, где искусственный интеллект является верхом ереси, создание машинных духов сохраняет в ядре любого автоматизированного процесса живую человеческую душу. Вершиной этой технологии обычно считаются боевые машины легионов космодесанта и культов Марса, которые позволяют воинам после увечья и смерти продолжать сражаться внутри бронированной оболочки кибернетического полководца. Ступенью ниже находятся вспомогательные системы целенаведения боевых танков и десантно-штурмовых челноков, а сразу за ними следуют второстепенные когнитивные устройства боевых кораблей размером с Харусот, бороздящих пустоту. Однако существуют и иные шаблоны, иные вариации на тему. Не все изобретения равнозначны. «Я здесь!» – передал я за врата. Я почувствовал, как биологические компоненты машинного духа воручаются в своей цистерне с холодной аквавитриолу, запуская в ответ последовательность действий подчиненной системы. Спустя мгновение двери внутреннего ядра начали ритуалы открытия. Сущность в сердце корабля, известная как «Анамнезис», ждала. У нее это очень хорошо получалось. «Стоп!» – передал я братьям безмолвный приказ. Мехари и Джетхар мгновенно замерли, низко держа болтеры. «Убейте всякого, кто попытается войти!» Излишнее распоряжение. Никому бы не удалось войти во внутреннее ядро без дозволения «Анамнезис». Однако призрачные остатки личности, оживлявшие доспех Джетхара, выдали неуверенный ответный сигнал. Михари все еще безмолвствовал. «Его молчание меня не тревожило. Периоды активности и тишины сменялись друг другом, словно непредсказуемые приливы». Получив команду, оба воина-рубрикатора развернулись к последней из дверей, подняли болтеры и прицелились. Так они и стояли, безмолвные и неподвижные, верные даже после смерти. «Хайон!» – поприветствовала меня аномнезис. Она была большим, чем многие из машинных духов, по крайней мере, большим, чем блюдо-требухи в амниотическом баке. Аномнезис не подвергали вивисекции перед тем, как предать ее судьбе. Она осталась практически невредимой, и обнаженная парила в высокой просторной цистерне с аквавитриолу. Выбритую голову соединял с сотней машин помещения горгоний венец толстых кабелей, имплантированных в череп. При солнечном свете ее кожа раньше была карамельного цвета. За то время, что она пребывала внутри этой комнаты в своей жидкой гробнице, плоть ее заметно побелела. В похожих на семена гнездах генераторов, которые словно пиявки лепились к бокам герметичного бака, покоился вторичный мозг. Часть была создана искусственно, часть – силой, изъятой из еще живых тел сопротивляющихся доноров. Под колыбелью из бронестекла гудели очистители, которые дезинфицировали холодную влагу и восполняли ее уровень. Фактически, аномнезис была девушкой, запертой в искусственной утробе и обменявшей подлинную жизнь на бессмертие в ледяной жидкости. Она видела сканерами ауспиков Твалака, сражалась, стреляя из его орудий мыслила при помощи сотен вторичных мозгов, подчиненных ее собственному, что делало ее собирательной сущностью, шагнувшей далеко за пределы былой человечности. «С тобой все в порядке?» – спросил я. Аномнезис подплыла к передней стороне цистерны, глядя на меня мертвыми глазами. Ее рука прижалась к стеклу, раскрытой ладонью, как будто могла прикоснуться к моему доспеху. Однако полное отсутствие жизни во взгляде лишало момент всякой теплоты. «Мы функционируем», — ответила она. Голос машинного духа во внутреннем ядре имел мягкую андрогинную интонацию, которую более не маскировал треск помех Вокса. Он исходил из ртов четырнадцати костяных горгулей. Семь злобно таращили с северной стороны покоев, а семь с южной. Они были изваяны так, будто пытались выбраться из стен, прорываясь сквозь лабиринт кабелей и генераторов, придававший внутреннему ядру вид промышленной городской окраины. «Мы видим двух твоих мертвецов!» «Это Михари и Джетхар!» От этого ее губы дрогнули. «Мы знали их прежде!» Затем она посмотрела вниз, на волчицу, которая нарисовалась в тени одного из визжащих генераторов. «Мы видим Гиру!» Зверь присел на задние лапы, ожидая в своей неволчьей манере. Его глаза были такого же перламутрового оттенка, как амниотическая жидкость, поддерживавшая жизнь в теле машинного духа. Я оторвал взгляд от нездорово бледного лица девушки и приложил руку к стеклу, повторяя ее приветствие. Как всегда, я инстинктивно потянулся к ней и ничего не почувствовал замушиным мушиным жужжанием миллиона мыслительных процессов, идущих в собирательном разуме. Однако она улыбнулась при упоминании Мехарии Джетхара, и это меня насторожило. Она не должна была улыбаться. А намнезис никогда не улыбалась. Тревога уступила место коварнейшему из соблазнов – надежде. Могла ли улыбка означать нечто большее, нежели проблеск мышечной памяти? «Скажи мне одну вещь», – начал я. Взгляд анамнезис по-прежнему был сфокусирован на гире. Девушка плыла в молочной мгле. «Мы знаем, о чем ты спросишь», – произнесла она. «Мне следовало спросить раньше, но когда воспоминания о сне о волках еще свежи, мне труднее терпеливо ждать и предаваться самообману». Она позволила себе кивнуть. Еще один лишний человеческий жест. «Мы ожидаем вопроса. Мне нужна правда». «Мы никогда не лжем!» – немедленно отозвалась она. «Потому что предпочитаешь не лгать или потому что не можешь?» «Несущественно. Результат одинаков. Мы не лжем!» Ты только что улыбнулась, когда я сказал, что двое мертвых – это Михарри и Джетхар. Она продолжала неотрывно глядеть на меня безжизненными глазами. «Непроизвольный моторный отклик наших биологических компонентов, движение мышц сухожилий, ничего более». Моя рука, лежавшая на стекле, медленно сжалась в кулак. «Просто скажи мне, скажи, осталось ли в тебе хоть что-то от нее, хоть что-то!» Она перевернулась в жидкости, призрак в тумане, шепчущий из динамиков комнаты. Ее глаза были глазами акулы, та же тупая, бездушная ограниченность. «Мы – анамнезис!» – наконец произнесла Анна. «Мы – одно, состоящее из многих!» «Та, кого ты ищешь, всего лишь превалирующая часть скопления наших биологических компонентов. Та, кого ты помнишь, играет в нашей мыслительной матрице не большую роль, чем любой другой разум». Я ничего не сказал, лишь встретился с ней взглядом. «Мы фиксируем на твоём лице эмоциональную реакцию печали, Хайон?» «Все в порядке. Благодарю за ответ». «Она выбрала это, Хайон. Она вызвалась стать анамнезис». «Знаю». она Анамнезис вновь прижала руку к стеклу, ладонью к моему кулаку через толстый барьер. «Мы причинили тебе эмоциональный ущерб». Я никогда не умел лгать. Этот талант не давался мне с самого рождения. И все же я надеялся, что фальшивая улыбка ее обманет. «Я не настолько подвержен порывам смертных», — ответил я. «Мне просто стало любопытно». «Мы фиксируем, что спектр твоего голоса указывает на существенный эмоциональный вклад в данный вопрос». От этого моя улыбка стала более искренней. Можно было только гадать, зачем создатели из механикум наделили ее способностью анализировать подобные вещи. «Не превышай своих полномочий, анамнезис, веди корабль и оставь мои заботы мне». «Мы повинуемся». Она вновь перевернулась в жидкости. Кабели и провода тянулись от выбритой головы, словно механические волосы. Забавно, но аномнезис выглядела нерешительно. «Мы повторяем наш запрос на разговорный обмен», произнесла она со странно женственной учтивостью. Я прошелся по комнате. Шагов не было слышно за приглушенным рычанием систем жизнеобеспечения машинного духа. «О чем ты хочешь поговорить?» Спросил я, обходя ее стеклянную тюрьму. Она плыла рядом, следуя за мной. «Мы хотим просто общения. Предмет несущественен. Говори, а мы будем слушать. Расскажи историю, анекдот, отчет о событиях, предании. «Ты слышала все мои истории?» «Нет, не все. Расскажи нам о Проспера. Расскажи, как тьма пришла в город света». «Ты была там». Мы были свидетелями последствий, но не участвовали непосредственно в событиях. Мы не бежали по улицам с болтером в руках. Я прикрыл глаза. Вой вырвался из моих снов и преследовал меня даже здесь, в этом зале. На другом конце палубы Гира издала гортанный звук, смесь рычания и смешка. Сколь много бы я не утратил при падении моего родного мира, у волчицы были иные воспоминания. Как Гире нравилось мне напоминать, что в тот день она славно поела. Быть может, в другой раз. Мы распознаем, что спектр твоего голоса... «Идзара, прошу тебя, довольно! Мне плевать на спектр моего голоса!» Она воззрилась на меня, и вновь, как и всякий раз, меня поразило парадоксальное сочетание мертвого взгляда и пристального внимания. Встретившись с ней глазами, я заметил собственное призрачное отражение в стеклянной стенке цистерны. Видение в белых одеяниях, со смуглой кожей, мальчик, родившийся на жаркой планете, чудовищно трансформировался благодаря древнему генетическому искусству, став орудием войны. Анамнезис подплыла ближе, теперь приложив к стеклу обе руки. Рот безвольно приоткрылся в Мутичана. В этой женщине не было ни капли живого. «Не зови нас так», — произнесла она «Та, что носила это имя, теперь одной из многих. Мы — Нейдзара, мы — Анамнезис». «Знаю». «Мы более не желаем твоего присутствия, Хайон». «У тебя нет власти надо мной, машина» она не ответила паряв неподвижной жидкости она склонила голову словно вслушиваясь в далекий голос кончики пальцев оторвались от стекла и погладили несколько кабелей подключенных к обнаженной голове в чем дело спросил я ты нужен она посмотрела мне в глаза и какое то мгновение казалось что она вновь улыбнется, но улыбка так и не появилась неземной взгляд сохранял безмятежность. «Мы слышим крики чужой», — сказала Анна. «Она кричит в Вокс, требуя встречи с тобой, но ты здесь, без доспехов, и не отвечаешь». «Что ей от меня нужно?» — спросил я, хотя мог угадать ответ. Чужая проявила невероятную силу, сдерживаясь так долго. «Ее мучает жажда», — отозвалась Анамнезис. В глазах ее снова мелькнуло нечто, так и не ставшее эмоцией. Возможно, тень неловкости или отвращения, или, как она утверждала, то была всего лишь мышечная память. «Ты хочешь связаться с ней?» «И что сказать?» «Нет, закрой гнездо, запри ее внутри!» Не последовало ни паузы, ни колебания. Аномнезис даже не моргнула. «Готово!» В наступившей тишине я взглянул в безжизненные глаза аномнезис. — Пожалуйста, активируй моих оружейных сервиторов. Мне нужен доспех. — Готово, — ответила она. — Нам известно о полезности Нефертари, поэтому мы спрашиваем, намереваешься ли ты убить ее? — Что? Нет, конечно же нет. Что я по-твоему за человек? — Мы не думаем, что ты вообще являешься человеком, Хайон. Мы думаем, что ты орудие, в котором сохранились следы человечности. Теперь иди к своей чужой, Искандер Хайон она нуждается в тебе». Я развернулся, чтобы уйти, однако не к своей подопечной, а чтобы вооружиться и подготовиться к сбору флота и дать Нефертари еще полежать во мраке.